Глава 10. В странном овальном помещении на вершине арки я обнаружил светодиодный фонарь. Такие используются для технической подсветки и продаются в любом магазине с товарами для ремонта. Фонарь стоял на полу, у края большого проема на самом краю арки, повернутый в сторону площади, так, чтобы его луч достигал поверхности. Такие моменты всегда очень неприятны когда находишь нечто там, где оно никак, ни при каких обстоятельствах не могло оказаться, потому что тут же начинаешь сомневаться в своем душевном здоровье. Я прикрыл глаза и постоял так минуту, стараясь отдышаться, даже вышел из режима, чтобы не расходовать энергию понапрасну. А потом я услышал в активированном на дежурном канале шлемофоне легкое покашливание. Открыв глаза, я рефлекторно отпрыгнул в сторону. Прямо передо мной стоял человек. Жилой, даже старик. Седые волосы до плеч. Глубокие морщины вокруг ясных голубых глаз. Он оглядел меня с легкой улыбкой. Добро пожаловать! Снова послышалось в шлемофоне. Старик говорил на русском, безо всякого акцента: Ты выглядишь сильно удивленным. Это из-за способа общения. «Насколько я могу судить, все подобрано корректно, или тебя что-то еще смущает?» «Кто... кто вы?» Неожиданно для себя самого смог выдавить я. «Подожди секунду, ты... не знаешь?» Седые брови старика удивленно взлетели. «Это... действительно странно. Я ведь оставлял подробные инструкции и объяснения». Я всплеснул руками. «Ну да ладно!» — вздохнул старик, после чего взмахнул правой рукой. Сразу после этого жеста помещение преобразилось. Пустые провалы оказались затянутыми чем-то вроде полупрозрачного пластика. Каменный пол стал полированным, на нем появилось что-то вроде пушистых ковров неправильной формы. Еще возникла мебель. Пара глубоких кресел и небольшой столик между ними. Светодиодный фонарь исчез его сменили потолочные светильники. — Снимай эту штуковину, тут можно дышать. Я с сомнением потер воздушный запор шлема. Потом активировал меню наружных датчиков. Действительно, давление снаружи теперь равнялось давлению, которое поддерживало жесткая структура скафандра. Немного поколебавшись, я снял шлем. В конце концов, кем бы ни был этот старик, наверняка у него имелась масса возможностей убить меня в скафандре. Воздух в помещении был на удивление свежим и немного пах озоном. «Так лучше», — улыбнулся старик. «Остальное тоже можешь снять. На этом уровне скафандр тебе совершенно ни к чему». «Уровни?» — насторожился я. «Что же, получается, комната на вершине арки куда-то переместилась?» Я с подозрением поглядел в окно. Мы по-прежнему были на высоте. Но окружающий пейзаж изменился. Конструкции и площадь больше не выглядели безнадежно заброшенными. Стены стали гладкими. Появилось освещение. Мимо окна пролетело нечто каплеобразное, опоясанное цветными огнями. «Транспортное средство?» «Ты поймешь», — отмахнулся старик. «По правде говоря, я думал, ты уже понял, поэтому и явился сюда. Вам ведь удалось собрать комплект?» Послушайте. «Хватит говорить загадками». Не выдержал я. «Кто вы такой, в конце концов?» «Я интеллект этой станции», — представился старик. А я вдруг обратил внимание, что он теперь не выглядел таким уж древним. Седины стало заметно меньше, да и морщины разгладились. «Контролирую все системы. Организую жизнь обитателей. Занимаюсь диспетчерской службой». «Ну и участвую в локальном совете экспансии, конечно». Он улыбнулся. «Как независимый специалист». «Так она обитаема?» — спросил я. «Конечно», — кивнул мой виртуальный собеседник. «На большинстве уровней. Но, естественно, не там, откуда пришел ты». «Я не понимаю». «Как ты попал сюда?» — вопросом ответил старик. Вместо ответа я продемонстрировал тюрвинг перемещения. Старик, чуть прищурившись, пригляделся к предмету, потом спокойно кивнул. «Да. Номер три из комплекта ваших соседей», — произнес он. «Вы, кажется, называете их тюрвингами, верно?» «Верно», — кивнул я. «Вы знаете, что такое тюрвинги?» «Конечно. Это ведь я подготовил комплекты для вашей системы и занимался их заброской» но это совершенно не объясняет, как ты попал сюда. Старик растерянно пожал плечами. «Этот номер три может заменить ваш номер пять, но у тебя нет полного комплекта, и...» «Стоп!» — перебил я. «Вы сделали тюрвинги? Вы считыватель?» «Кто?» — переспросил старик растерянно, после чего добавил, будто что-то вспомнив. «А, считыватели!» — Вы, видимо, встречались с Алисой, увлеченная и сосредоточенная на цели девчонка. Она до последнего была уверена, что ее мир сможет подняться дальше, чем вы. Пыталась добыть недостающие звенья своего комплекта. Даже смогла добраться до вас, очень близко к верхним уровням. — Она пыталась меня похитить, — сказал я. — И в итоге превратилась в пыль, не так ли? — усмехнулся старик. «Объясните, что здесь происходит?» — проговорил я. «Что ж, почему бы и не объяснить?» Старик указал на ближайшее кресло. «Да ты присаживайся, в ногах правды нет. И скафандр сними, а то сопреешь. Зачем зря перенапрягать систему жизнеобеспечения? Это не гигиенично». Немного подумав, я действительно дезактивировал системы скафандра и вышел из него через задний люк. Скафандр, благодаря встроенным гироскопам и вспомогательным сервомоторам, остался стоять. После этого я плавно опустился в ближайшее кресло, оказавшись удивительно комфортабельным. «Может, воды?» — предложил старик. «Воздержусь, пожалуй», — ответил я. «Что ж, я мог бы загрузить нужную информацию непосредственно в твой мозг». — Но это будет невежливо, не так ли? — Как мне вас называть? — вопросом ответил я. — У вас есть имя? — Старик потер подбородок. — Не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд, — ответил он. — Конечно, у меня есть индивидуальный идентификатор искусственного интеллекта, которые были приняты среди моих создателей. Но я существую слишком протяженно, чтобы эта информация непрерывно находилась в обращении. Коллеги по совету экспансии зовут меня Эльми, если произносить адаптированными для вашего языка звуками. Это такое летающее существо на одной из планет этой системы, откуда были родом мои создатели. Мы, знаешь ли, эстеты. Сказав это, старик чуть смутился и даже заметно покраснел. «Но это простительная слабость». Мне вдруг захотелось, чтобы этот морок развеялся. Старик, эта комната, вид за окном. Самое странное, что я не ощущал опасности, не чувствовал, что это ловушка. Мне просто все больше и больше казалось, что я схожу с ума. Куда больше, чем тогда, у Алисы. Я встал с кресла, подошел к старику и притронулся к его плечу. Я хотел ощутить, что он нематериален, что это голограмма, которую творят хитрые компьютеры. Но вместо этого почувствовал тепло чужого тела. «Эй!» — воскликнул Эльми. «Буду называть его так, в конце концов, не самое сложное имя». «Ты чего?» «Ты разве не голограмма?» «Обижаешь!» — Осклабился Эльми. «Ты, наверное, решил, что я что-то вроде Алисы, да?» «Нет, Гриша, я, скажем так, гораздо масштабнее и вполне в состоянии синтезировать себе нужное тело и комфортную обстановку для своего гостя». Я молча вернулся на свое кресло. Конечно, я заметил, что он назвал меня по имени, хотя и не представлялся. Но задавать вопрос на этот счет не стал. В мне не было никакого смысла. «Что ж», — сказал Эльми, — «начнем, пожалуй». С этими словами, часть стены в помещении превратилась в объемный экран. В самом центре его горела небольшая синяя точка. «Большинство людей Гриши думают, что человек способен вообразить только три линейных измерения пространства», — проговорил Эльми. «И это легко объяснить. Перед тобой точка — одномерный континуум». Чтобы он стал двухмерным, нужно поставить бесконечное число точек в ряд, добавив координату. Вот так. Точка на экране вытянулась и превратилась в сияющую линию, уходящую в бесконечность. Несложно, правда?» «Что теперь сделать, чтобы линия превратилась в плоскость?» «Добавить еще одну координату», — ответил я, — «и растянуть по ней множество линий». «Верно», — улыбнулся Эльми. «С кубом, я думаю, принцип будет понятен, да?» Плоскость на экране превратилась в синий светящийся куб. А вот дальше вроде как затык, верно, Гриша? Я не ответил. Но есть одна хитрость, которая позволит обойти ограничения, прописанные в информационной матрице существ, считающих, что они живут в трехмерном пространстве, сказал Эльми. Точнее, пространстве времени. И это ключевой момент, Гриша. Старик замолчал явно ожидая реакции с моей стороны. Но ее не последовало. «Ты ведь знаком с гипотезами о множественности миров, верно?» — спросил он, вздохнув. «Кажется, к этому приходят все или почти все миры, когда открывают для себя фундаментальные основы. То, что вы называете квантовой механикой». «Допустим», — сдержанно ответил я. «Это визуализировать в голове не так сложно, как четырехмерный куб, верно?» Усмехнулся Эльми. «Просто бесконечно ветвящееся дерево. И промежутки между ветвями настолько малы, что их, в общем-то, нет. То есть они, конечно, есть, но равны самой фундаментальной единице». Он сделал паузу, как бы подчеркивая важность того, что будет сказано. «Каждый мир отличается от следующего» ровно на одну единицу информации. Во время нашего разговора мы, как ты понимаешь, навладили несчетное число других вселенных, где сидим мы с тобой и беседуем. Но каждый раз те беседы чуть отличаются от нашей. На один звук, на один жест. Впрочем, ты ведь достаточно умный парень, не понимаешь, о чем я говорю. Вы ведь уже вплотную подошли к созданию квантовых вычислительных устройств, верно? Биологическая форма, которая интегрирована в твой мозг, кстати. Ты ведь знаешь об этом? Я молча кивнул, продолжая бесстрастно глядеть на старика. На экране в это время светящийся куб уменьшился. Из его граней появились ветви, на которых росли другие маленькие кубики, проникая один в другой. Эта визуализация мало походила на дерево, скорее на какой-то абстрактный узор но я не очень обращал внимания на происходящее на экране, фиксируя его только краем глаза. Думаю, я все еще ждал подвоха, какой-то ловушки, которая раскроется в любой момент. «В этом мы похожи, кстати», — Эльми усмехнулся. «Только я полностью живу в четырехмерном мире. Осознаю себя на всех уровнях, а ты совсем нет. Только пользуешься частично теми благами, которые дает такое существование. Скорость вычислений». Это ведь естественно, что квантовый компьютер способен за секунды решить задачу, на которую у обычного, трехмерного, уходит тысячи и миллионы лет. Потому что вычисления проводятся сразу во всех возможных мирах, понимаешь? И как это должно объяснить то, что здесь происходит? Кто вы? Зачем следите за Землей и за мной? Терпение, молодой человек, вздохнул Эльми. Мы только приблизились к самому важному. Ты ведь уже понял, что эта станция трансмировая. Она, как и я, существует сразу во всех возможных вселенных. Мы переместились немного вниз, чтобы нам было комфортнее общаться. Стоп. До меня неожиданно дошла одна важная вещь. Ты уже несколько раз говорил выше и ниже, когда рассказывал о мирах. Но разве эти понятия имеют смысл, если вселенных несчетное количество?» «Умница, Гриша». Старик назидательно поднял вверх указательный палец. «Возможно, ты не зря родился с такой необычной конфигурацией мозга. Соображаешь быстро?» На экране снова было движение. Дерево вдруг начало как бы отдаляться Крона перестала ветвиться, и в конце концов оно стало похоже на веретено, довольно толстое в центре и истончившееся до тонкой нити по краям. «То, что ты видишь на экране, — это довольно точная модель четырехмерной Вселенной, в которой мы живем», — пояснил Эльми. «И ты, думаю, обратил внимание, что, согласно модели, Вселенная эта невероятно велика. Но не безгранична. Верх и низ тут, конечно, условные». А толщина модели отражает число реализованных трехмерных континуумов на каждом из уровней. В центре их довольно много. Если бы ты оказался там, то решил, что попал в один из фантастических фильмов, популярных у вас. Там множество населенных планет в каждом пласте реальности. Несчетное число разумных рас, которые развиваются, создают союзы, изучают мир, создают новые вселенные. «Ты ведь понимаешь, от чего зависит число возможных вариантов планов бытия, да? Я это уже упоминал». «Единицы информации», — кивнул я. «Чем сложнее устройство мирозданий, тем больше вариантов оно дает на единицу времени». «Совершенно верно», — Эльми просиял. «И ты, конечно, уже понимаешь, что эта модель является открытой» то есть наша четырехмерная мультивселенная не должна выглядеть так, как выглядит. Наоборот, из исходно ограниченного начала изображение изменилось, острые концы веретена стали утолщаться, пока не стали больше его центра, и в конце концов вылезли за пределы экрана. Она должна уходить в бесконечность по обеим векторам временного потока. Бесконечно расти. И самая большая загадка нашего мира — Гриша — Это вопрос, почему этого не происходит. В реальности все несчетные меры центра выраждаются по мере приближения к полюсам вероятностей. Сначала исчезает разумная жизнь, потом любая жизнь, потом сложные элементы, потом фундаментальные взаимодействия. На экране снова возникло веретено. До тех пор, пока четырехмерный континуум не схлопывается в трехмерный потому что исчезает понятие времени из-за того, что исчезает причинность. Потом трехмерный мир схлопывается в плоскость и в линию. И в конце концов в точку. Эльми замолчал, выдерживая паузу. Кем бы он ни был, но из него наверняка получился бы хороший учитель. Он объяснял мне вещи, которые наверняка потребовали бы целых томов разных формул и витиеватых формулировок, если бы о них задумались на земле. «Это очень интересно», — осторожно заметил я, — «и познавательно. Но каким образом это связано с моей землей? И с той опасностью, которая нам грозит? Ведь считыватели реальны. Я сам видел, что даже в этой системе есть пылевое облако, которое, уверен, некогда было планетой». «Дело в том, Гриша, что любая жизнь не терпит ограничений», — тепло улыбнулся Эльби. «Даже такие формы жизни, как я». Он почесал подбородок, особенно такие, как я. С момента открытия ограниченности мультивселенной я и множество моих коллег пытаемся понять природу этого ограничения и, конечно же, избавиться от него. Во всех уголках нашего мультимира существуют организации и отдельные существа, входящие в Совет Экспансии. «Но зачем?» — спросил я. «Чем плохо жить в ограниченной вселенной?» Кажется, я понял ответ еще до того, как закончил вопрос. Но Эльми уже начал отвечать. «Ограниченность — это смерть, Гриша», — сказал он. «В самом фундаментальном значении этого слова. Если мы не сможем найти выход, существа, подобные мне и цивилизации, вышедшие далеко за рамки своей биологической основы, рано или поздно начнут воевать между собой. Просто для того, чтобы распространить свою информационную матрицу, Это фундаментальное свойство даже не жизни, нет. Это свойство информации, Гриша. Основа нашего мироздания, наша деятельность — это единственное, что сдерживает огромную войну, которая, как мы знаем, закончится вырождением мира. Но даже это знание будет не в состоянии ее остановить. Сколько... Я запнулся и сглотнул. Сколько у вас есть времени, чтобы найти выход? И Эльми снова улыбнулся. «Гриша, ты же знаешь, что в описанной мной конструкции такой вопрос не имеет смысла», — ответил он. «Такие, как я, живут сразу во всех временах. И вопрос только в том, в какую сторону склоняется равновесие». Совет экспансии нашел способ медленно раздвигать границы мультиверсума. Для этого в пустых и безжизненных областях вероятности, максимально близко к полюсам, искусственно создаются меры. Затем они населяются жизнью. Некоторые из них бывают настолько успешными, что рождают разум. И наша основная задача — продлить их существование как можно дольше, чтобы они дали как можно больше ветвей реальности, утолщая общую структуру мультиверсума. Понимаешь теперь? — Это все-таки вы, — пробормотал я. — Вы — создатель вы сделали нас из звездных ран». «Очень романтично, Гриша», — усмехнулся Эльми. «Я никогда об этом не думал с этой точки зрения. Сама технология довольно простая». «Но», — растерянно произнес я, — «что тогда происходит с мирами? Что уничтожает их? Обращает в пыль? Разве не вы? Вырастили нужное число информации и смыслов и считали это все?» Забрали себе, это ведь логично. Эльми рассмеялся. — Да, Алиса поработала на славу, — сказал он, успокаиваясь. — Но дело в том, что фиксированная информация, неспособная к делению вероятностей, нам совершенно не нужна, понимаешь? — Тогда кто или что это делает? — спросил я. — Вот мы и подошли к самому главному, Гриша. — вздохнул Эльми ласково, улыбаясь. «Дело в том, что мы этого не знаем». «Подождите», — сказал я. «Тут что-то не сходится. Мы уже поняли, что в нашей системе вы создавали несколько версий человека на фейтоне, на Венере, на Земле. И земные люди были обречены на то, чтобы стать безвольными клетками в составе суперличностей, которые...» «Это не мы, Гриша», — перебил Эльми, все так же улыбаясь. «Скажу больше» версии Земли, с которой ты прибыл, забралась дальше всех. Вам уже удалось по-настоящему раздвинуть границы нашего большого мира. Вы столкнулись непосредственно с тем, что нас сдерживает. Те эгрегоры, о которых ты говоришь, мы видели намеки на это в других верхних мирах. Мы получали сообщения о них от отдаленных от нас членов Совета Экспансии. Но только в вашем мире эти проявления были настолько яркими». Я чувствовал, Эльми что-то не договаривает, вернее даже так. Сомнений в том, что он говорит правду, у меня не было, но он специально поворачивает разговор так, чтобы у меня не было возможности исследовать всю ситуацию под другим углом. Впрочем, если он говорит правду о себе, то тягаться с таким существом в искусстве софистики не было никакого смысла. Лучшее, что я мог сейчас сделать, это получить максимум доступной информации а уже потом думать, что с ней делать. Еще мне остро не хватало Гаи. Возможно, она бы смогла как-то помочь. Впрочем, о ней лучше даже не думать. Старик пока ни словом не обмолвился о том, что ему известно о ее существовании. И это было очень хорошо. «Мы не знаем, почему ваш мир так сильно выделился», — продолжал он. Некоторые из нас даже высказывали гипотезы, что в игру вступили какие-то фракции из той неназываемой силы, которая нас держит в заперти, что Земля стала пробным камнем будущего конфликта. Но по мне так они просто выдают желаемое за действительное. Допустим, кивнул я, скажем, я верю в то, что это не вы устроили игры с версиями человечества, хотя и были изначальными творцами. «Но что такое тюрвинги? Зачем вы системно делились с такими технологиями? Какой в этом был смысл?» «О, Гриша, я еще не успел тебе рассказать», — кивнул Эльми. «Ты, наверное, уже понял, что мы тоже не сидели просто так, когда поняли, что верхние миры, созданные нами, начинают погибать один за другим по мере приближения границы осознанных вариантов мироздания». «Конечно же, мы пытались что-то с этим сделать. Поначалу искусственно стимулировали быстрое развитие, но это не давало никакого эффекта. Как только миры приближались к началу этапа звездной экспансии, они неизменно погибали. И тут одному из философов Совета Экспансии пришла идея. Он предложил добавить тонкий дестабилизирующий элемент, который мог бы сбить расчеты гипнотического стороннего наблюдателя. И все» ухмыльнулся я. «Так просто?» «Не совсем, Гриша», вздохнул Эльми. «Мы много экспериментировали с этими дестабилизирующими элементами. И со временем смогли создать довольно надежную систему, которая гарантированно доставляла нужные нам миры к границе мироздания. Число тюрвингов, их функционал и объединение рассчитываются под каждую цивилизацию, чтобы дать ей шанс преодолеть барьер небытия». Опять новые термины. «Извини», — Эльми пожал плечами. «Я не обещал, что объяснение будет совсем уж простым». «Ладно, я понял», — кивнул я. «Получается, мы собрали все тюрвинги, да? Поэтому до сих пор существуем». «И снова неверно, Гриша». Эльми посмотрел на меня. В его карих глазах отразились какие-то сложные эмоции, Любопытство, печаль, размышление. Впрочем, это наверняка была выверенная картинка, чтобы создать нужный фон персонально для меня. Тюрвинги мало собрать. Последний из них, который мы помещали внутрь спирали, тоже должен быть активен. Тогда, как мы считаем, у вас будет шанс преодолеть полосу небытия. — И как же его активировать? — заинтересовался я. Вот этого я сказать не могу, Гриша. Старик чуть виноват улыбнулся. Иначе этот способ перестанет работать. Вы все должны понять сами. Я откинулся в кресле и прикрыл глаза. Две недели прыжков в кошмарной пустоте наедине с самим собой. Риск, который сложно переоценить, и все ради этой милой беседы с нашими предполагаемыми создателями, суть которой заключается в том, что нам предложено во всем разбираться самим. И тут я вспомнил кое-что еще, о чем как минимум стоило спросить это странное существо по имени Эльми. «Тебя не удивило мое прибытие?» «Немного. Поначалу. Старик кивнул. Ты прибыл необычным путем. Если бы тюрвенги были надлежащим образом активированы, для того, кто это сделал, открылся бы прямой проход на эту станцию» и наша беседа имела бы несколько иное содержание, и, возможно, она проходила бы в другом составе. Получается, то, что мы встретились, не имеет никакого смысла. Эльми неожиданно рассмеялся. «Это не такой простой вопрос, как ты мог подумать», — наконец ответил он, успокаиваясь. «Ты прибыл сюда, поддавшись на игру искусственного разума который очень хотел, чтобы его родной мир обогнал вас в этом, этой... М -м, мне сложно подобрать подходящее слово, потому что это не гонка и не соревнование. Вы, ваши миры, не спортсмены. Вы — наша самая большая надежда. То, что отделяет наш замкнутый мир от хаоса. Подумай немного о том, что я тебе уже рассказал, и ты поймешь, уверен, это не так сложно». Так что у меня нет ответа на твой вопрос, был ли смысл в твоем путешествии. С точки зрения Алисы, смысл определенно был. Она добавила нестабильности в уравнение, думая, что уменьшает ваши шансы. Если вы исчезнете, мироздание откатится на предшествующие ветви вариантов. И там у ее цивилизации снова будет шанс стать первыми. Вот это было неприятно. Кажется, я даже поморщился. «Но не все так однозначно, Гриша», — улыбнулся Эльми. «Мы ведь до сих пор не знаем, поможет ли придуманная нами схема. А добавленная нестабильность может сыграть вам на руку. Всех последствий я не могу просчитать, потому что очень мало знаю о том, с чем мы имеем дело. Но я точно знаю, что тебе, к сожалению, придется вернуться обратно. Тем же путем, которым ты пришел сюда». Я сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, потом спросил. «Вы, ты...» Я путался в обращениях. Привык обращаться к старшим только на «вы», но он сам был со мной на «ты». К тому же постоянно называл по имени. Из-за этого уместным было и отвечать на «ты». Да и стариковская сущность была под большим сомнением. «В общем-то, мы, кажется, спустились в другую реальность, пока говорили. Я верно тебя понял?» «Здесь станция...» «Обитаемо?» Эльми показал идеальные белые зубы, резко контрастировавшие с его внешностью. Почему-то только теперь я обратил внимание на эту особенность. Или раньше они не были настолько белыми? «Да, Гриша», — кивнул он. «Обитаемо, конечно. Скажу больше. На этом уровне тут есть даже представительство Земли. Ты можешь заглянуть туда, если хочешь».